Она их не убедила. Что бы она там не хотела сказать? — Мы можем многое, — сказала она, — но мы не можем заказать землетрясение. И если бы даже смогли, — сказал мужской голос, — если бы это каким-то образом было сделано, а потом было бы обнаружено, мы бы получили пожизненные приговоры. Каспер коснулся кнопок, платформа скользнула вверх. Он считал ряды черных окон. Земля под ними потемнела, потом исчезла из виду. Перед ними был свет. В комнате была зажжена только одна настольная лампа. Лоне Борфельд сидела на стуле. Ее муж сидел, прислонившись к батарее. Они смотрели прямо перед собой в сторону окна, как два человека в кинотеатре. У обоих на нижней части лица были повязки. Мужчина претерпел удивительные изменения. Лицо его стало длинным. Длиннее, чем обычное человеческое. Он смеялся, глядя в окно. Аске Бродерсон стоял спиной к окну. В руках у него был небольшой ломик. Весь пол комнаты где находилась эта троица, покрывал плотный полиэтилен. Каспер достал очки. Лицо сидящего человека не стало длинным. Его рот был рассечен до ушей. Удары разорвали обе жевательные мышцы. Нижняя челюсть упала на шею. Каспер почувствовал, как обмякло тело находящегося рядом с ним человека. Франц фиберс спустился на дно платформы. Бродерсон ударил сидящего человека ломом. Он стоял в метре от окна. Каспер понимал, что даже в свои лучшие дни он бы не успел перепрыгнуть через подоконник незаметно для этого человека. Он нажал на кнопку, платформа поползла в бок. — Я хочу вниз, — сказал Франц. — Молитва. Продолжай молиться. Не могу. Не могу сконцентрироваться. Есть одна история о святой Людгард, монахине Цистерцианского монастыря. Надеюсь, себя не смущает, что она была католичкой. Она никак не могла поддерживать постоянную сосредоточенность, но ей явилась Всевышняя и сказала «Успокойся». Это ничего, что будут промежутки, ибо я их заполню. Кабинет был пуст. Каспер закрепил платформу и влез в окно, потом он втянул за собой фибера. Из этого помещения, наверное, можно было попасть в коридор. Из него должен был быть вход в библиотеку. Каспер потянулся к дверной ручке. Дверь распахнули ногой. Она ударила Каспера в грудь и его отбросила назад к стене. Коренастый человек со слуховым аппаратом вошел в комнату. В руках у него было что-то плоское, похожее на стартовый пистолет, только с длинным стволом. Когда Каспер был маленьким... Охранников набирались из самых бедных слоев общества. С тех пор, как наступило всеобщее благосостояние, охрана чужих денег стала престижной профессией. Человек это двигался плавно, словно танцор на придворном балу, но в непосредственной близости он звучал тяжело и настойчиво, с большим внутренним авторитетом. Он остановился, широко расставив ноги, поднял оружие и приготовился противостоять отдаче. Каспер понял, почему ствол был длинным. На него был навинчен перфорированный металлический цилиндр. Сквозь перфорацию было видно, что он был набит стекловатой. Это был глушитель. Каспер помнил такие с цирковых времен, Их использовали при умерщвлении животных, когда надо было торопиться, например, если лошадь ударилась о край манежа, и у нее оказывался открытый перелом ноги. Молитва началась сама собой, без слов, но значение ее было таково. «Дорогая Всевышняя, позволь мне держать сердце открытым и дай мне силу встретить первичный свет!» Франц фибер стоял за дверью и человек его не видел. Теперь он шагнул вперед, завел один из костылей между ног охранника и повернул его. Сам выстрел был приглушен. Но позади Каспера раздался удивительный звук, словно молот ударил по камню. Сначала он не почувствовал никакой боли, лишь онемение в середине тела. Ноги его подкосились, и он сполз на пол. Лицо нападавшего и его собственные были в нескольких сантиметрах друг от друга. Каспер схватил его за голову и укусил за нос. Он укусил его, чтобы выжить. Одновременно он почувствовал сострадание, часть его сознания молила Всевышняя, пусть этот человек попадет в руки хорошего пластического хирурга, потому что только это сможет вернуть ему работу манекенщика. Человек открыл рот, чтобы закричать. Каспер засунул ему в рот пасхальное яйцо. Каспер поднялся, брюшной пресс казался однородной болевой плоскостью. Он изо всех сил ударил металлической подставкой яйца по затылку лежащего человека. Охранник опустил голову на пол и затих. Каспер взял у него пистолет. Впервые в жизни он держал в руках огнестрельное оружие и не сразу сообразил бы, как им пользоваться. Он протянул его фиберу и вышел, сгорбившись в коридор. Выпрямиться он не мог. В библиотеку вели три двери. Он осторожно попробовал открыть одну из них. Она была заперта. Тогда и другие тоже будут закрыты. Он медленно вернулся назад в кабинет, придется входить с платформы он считал что пневматическая почта вышла из моды но вот эта почта была должна быть почтой другого поколения кнопок не было лишь черный экран он коснулся его кончиками пальцев появились какие то красные цифры на стене висел список адресов пневматической почты он нашел адрес библиотеки достал авторучку Забрал у лежащего охранника яйцо, на обертке написал «вместо моего имени многоточие, сейчас я приду и укалю и засунул яйцо в трубу. «Сосчитаешь до двадцати», — сказал он, — «и отправишь». «Ты ранен в живот», — сказал Франц. Каспер поднял рубашку. Возле пупка было маленькое вспухшее отверстие. И в спину добавил молодой человек. Пуля прошла насквозь. Каспер забрался обратно на платформу, отъехал в сторону, назад к библиотеке. Даже за то короткое время, пока его не было, натекло много крови. Каспер не мог с точностью определить, жив ли мужчина. Аске Бродерсон повернулся теперь к женщине. Мгновение Каспер прислушивался к молитве. На самом деле она ни на минуту не прекращалась. Он обратил ее к своему внутреннему образу святого Генезия, святого всех шутов и актеров, умершего мученической смертью в 303 году, после того, как он спас множество душ от страшных мук. Загудела пневматическая почта. Аске Бродерсон остановился. Подошел к терминалу. «Все мы почтовые наркоманы. Всем нам просто необходимо прослушать автоответчик, проверить электронную почту, забрать корреспонденцию из почтового ящика посреди обеда, посреди любви, посреди допроса». Каспер открыл окно. Забрался на подоконник и скатился на пол. Аске Бродерсон стоял, держа яйцо в руке. Глава одиннадцатая. Он был без пиджака. И в подтяжках. «Я хочу видеть девочку», — сказал Каспер. Бродерсон стоял, держа яйцо в руке, а она в соседней комнате. Каспер приложил пальцы к шее сидящего человека, тот был жив. Рот Лоне борфельд был заклеен спортивным бинтом и им жена была привязана к стулу на столе лежали рулоны бинта и ножницы каспер разрезал бинт и освободил ее аске бродерсон пошел вперед показывая дорогу каспер не слышал никакого диссонанса может быть мир действительно так прост когда ты находишься в глубинном контакте со своей собственной музыкальностью Может быть, сейчас он увидит Клару-Марию?» Бродерсон открыл дверь и пропустил вперед Каспера. Сначала перед глазами Каспера была сплошная тьма, потом он заметил слабый свет, шедший от моря. Одна из стен была целиком сделана из неотражающего стекла. Он огляделся. Где-то на полу должна сидеть Клара-Мария со своими куклами. Он услышал, как яйцо упало на пол, потом его схватили сзади. У этого человека была железная хватка. Он крепко схватил Каспера за плечи, потом приподнял и швырнул на стекло. Стекло, вероятно, было пуленепробиваемое. Оно не обладало никакой эластичностью. Удар об него не отличался от удара о бетонную стену. Аскей Бродерсон молчал, и, тем не менее, Каспер его слышал. Или, собственно говоря, не его, потому что его больше не было.